Возможно, нам ещё придётся воспользоваться этими карточками, чтобы сбить преследователей со следа. Резонно кивнул Везель и спрятал идентификационные карты в карман. Больше никаких, возможно, громогласно заявил Баслов. Едем прямо к барьеру, никуда не сворачивая. Кейск спорить не стал. Указав Баслову кратчайший путь к барьеру, Джой прошёл в салон, чтобы осмотреть Киванова. Борис расстегнул комбинезон,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 После этого Джой занялся оставшимися в салоне гравиётами убитых дровортаков. Снятие дактилоскопической блокировки со спусковых крючков было для него делом знакомым и заняло совсем немного времени. Теперь вооружены были все, кроме самого Джоя, который попытался было оставить один гравиёт себе, но Кейск велел ему отдать оружие Веселу. В его намерения не входило приобщение дровора к оружию.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 На выезде из города, закрывая проход, стояли двое механиков. "Тормози", сказал Кейск. "Пробьёмся", усмехнулся Баслов. "Главное не дать им уцепиться за вагон". "Тормози", крикнул Кейск. Не дожидаясь ответа, он своей рукой прижал ладонь Баслова к рычагу и толкнул его вперёд. Бронзительно заскрипели тормоза, и вагон, резко качнувшись вперёд, замер на месте. До механиков оставалось чуть более 100 м. Что за дела, Ива, возмущённо взмахнул руками Баслов. На полном ходу мы бы снесли их, как Кейск поднял гравимёт и не целясь выстрелил в направлении механиков. Не долетев нескольких метров до противника, заряд угодил в невидимую преграду. На мгновение пространство улицы впереди озарилось бледным чуть голубоватым светом. Механики выставили силовой экран, сказал Кейск. Вспомни, как это было на земле.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 «Наверное, достаточно метаться из стороны в сторону», — сказал Вейзель. «Ясно, что механики перекрыли все выезды из города, поэтому они не пытались остановить нас по дороге». «И что ты предлагаешь?» — раздраженно спросил его Баслов. «Надо где-то укрыться и выждать какое-то время», — ответил за Вейзеля Киванов. «Не станут же механики держать оцепление вечно». «От них всего можно ожидать», — невесело заметил Кийск.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 назад задрал у него на духом Кейск. Баслов подался всем корпусом влево, плечом загораживая от Кейска рычаг скорости, до которого тот попытался дотянуться. Согнутым средним пальцем Кейск ударил Баслова по локтевому суставу, и пальцы капитана на рукоятке рычага бессильно разжались. Кейск ещё не успел дотянуться до рычага, когда машина врезалась в невидимый силовой щит. Все находившиеся в салоне попадали на пол. Басловые два не вылетевшего в лобовое окно спасло только то, что Кейск успел схватить его за плечи. Машину подбросило в воздух. Отлетев назад, она с грохотом рухнула на колёса и снова бросилась на непреодолимую преграду. Но на этот раз Кейску удалось, дотянувшись до рычага, скинуть скорость, и удар получился значительно слабее первого. Кейск бросил быстрый взгляд на механиков. Они снова стояли неподвижно, глядя на изуродованную машину.